Глава четвертая. Мне удалось сделать маленькую копию карты, на которой чертились кровавые линии передвижения Евы, чтобы имелась возможность носить ее с собой. В школе я поглядывал на нее время от времени. Практически все время девица находилась или дома, или быстро доходила до аптеки. Пару раз бегала в магазин. Адрес ее постоянного пребывания был написан в деле, поэтому-то я и пришел к выводу, что она все-таки там живет. «Неужели я ее ранил настолько сильно?» «Да нет, скальпель-то с небольшим лезвием. Так шкурку попортил». «Шкурку». «Ну точно. Я вспомнил фото в деле, да и то, как она выглядела, когда хотела меня убить, предварительно моими руками убив Вольфа. Думаю, что на нее слишком сильно повлияло не то, что я ее ранил, а то, что паразит поцарапал ей лицо. Для девушки внешность имеет огромное значение, а уж для красивой девушки так и подавно». То-то она про свое задание забыла, за котом гонялась, все убить его пыталась. Как будто не знает, что Чушира не так уж и просто поймать. «Керн, я понимаю, что у тебя сегодня очень важное первое занятие с ведьмой, но, может быть, ты все же почтишь нас своим присутствием?» Я поднял голову на Израстцова и пару раз моргнул. Оказывается, за своими размышлениями совсем потерял ход его рассуждений. «Керн, посмотри на своего приятеля!» Он даже почти в обморок не падает, ведь ему в субботу предстоит нечто более серьезное, нежели очередной урок. Я покосился на Вольфа. Тот действительно сидел, сжав губы, всем своим видом показывая, насколько он сильно держится, и даже пытается слушать, что ему говорит наставник. Получалось плохо, но в обморок он действительно не падал. Близняшек, как и Анна, на занятиях не было, а Снежана кривила губы, выражая полное презрение ко всем нам. «Так, понятно». Сегодня от вас все равно толку нет, так что пошли вон, махнул рукой из разцов, отпуская нас, точнее прогоняя с глаз долой. Ну, я его понимаю. Мне тоже не хотелось бы что-то говорить классу, из которого меня слушает всего один человек. Быстро собравшись, мы вышли из класса, а затем и из школы, так как занятие было еще в полном разгаре, по пути нам никто хвала богам не встретился, и мы спокойно подошли к воротам. «Тебе нового водителя наняли?» — спросил я, глядя сквозь решетку, как к воротам подъезжает машина Вольфа. «Да, я, правда, до сих пор привыкнуть не могу», — он поежился. «А то я погляжу, все таки посетил ателье». «А куда деваться?» — я пожал плечами. «Скоро уже снег пойдет, а на мне более-менее только школьный пиджак сходился». «Керн, а ты ведь снова спас мне жизнь, а если учитывать происшествия в больнице, так и дважды», — Серьезно произнес Вольф. Я же покосился на него и вздохнул. «Не обольщайся. Меньше всего в эти разы я думал о тебе. Поверь, Юра, я спасал прежде всего свою мать, а затем себя. Ты был на третьем месте». «Да как-то без разницы. Все равно спас». Вольф смотрел впереди себя. «Мне страшно. Мне еще никогда не было так страшно. Я не готов остепениться, не готов стать мужем, а тем более отцом». «Думаю, что у тебя хорошо получится». Я хлопнул его по плечу. «Подвезёшь меня? А то мне дед свою машину и водителя одалживает, но это вообще не дело. Я хочу записаться на курсы вождения. Буду сам за рулем гонять. Думаю, что мне понравится». «Вот почему так несправедлива жизнь?» – пробурчал Вольф, кивнув мне на открытую дверь машины. Водитель открыл ее и встал так, что со стороны улицы невозможно было понять, кто именно садится в машину. «Кто-то будет на спортивной тачке гонять, а кто-то станет мужем, да еще и двух женщин сразу». «Справедливости в этой жизни вообще нет и не предвидится», философски ответил я, откидываясь на уютную спинку и закрывая глаза. «Подвинься, что то расселся», буркнул Вольф, когда залазил вслед за мной. «А ты случайно не знаешь, чего эта снежа находится с таким видом, словно на ежа села?» спросил я у Вольфа, когда увидел, как Светлана прошла к своей машине, окинув машину Вольфа злобным взглядом. «Случайно знаю», — Вольф пожал плечами. Ее семью на свадьбу не пригласили, вот она и бесится». Там какие-то серьезные разногласия с моим отцом. Чуть до войны кланов не дошло, самому императору пришлось вмешаться. Так что, как говорится, ничего личного. Я отвернулся от окна. Меня, например, тоже не пригласили, и очень сомневаюсь, что моя мать получила надушенную карточку. Это сколько же лет она живет под постоянным прессингом остракизма и всеобщего порицания, практически в полнейшей изоляции. Мария Керн просто кремень на самом деле. Зря дед считает её слабохарактерной». То, что она ему часто уступает в мелочах, говорит только о том, что она хорошая дочь, только и всего. Я прислушался к себе. Мне обидно, что меня не пригласили. Наверное, все таки да. С другой стороны, а что поделать? Пока меня не утвердят наследником, я всего лишь ублюдок, рожденный с другой стороны одеяла. И сейчас даже не важно, кто мой отец, уж лучше бы им на самом деле смазливый водитель оказался. Вольф же ничего в изменении моего поведения не заметил». Я вообще не пойму, он настолько толстокожий или настолько эгоцентричен. В любом случае, Юрка мне определенно нравится. Если бы не обстоятельства, то если не друзьями, то хорошими приятелями мы бы точно стали. Я даже не заметил, как мы доехали до моего дома. Меня довезли прямо до входной двери. Я распрощался с Вольфом, который настолько нервничал, что, похоже, даже этого не заметил. Зайдя в дом, я снял перчатки и бросил их на столик, стоящий в холле. Хорошо, что я убедил таки мать приобрести мне несколько курток. Сомневаюсь, что в коротком пальто мне будет комфортно на кладбище. Вот только что делать с машиной? Решив не терять время даром, я направился прямиком к кабинету. Машина стояла неподалеку от входа, наготове, так что дед точно был дома. «Разреши?» Я, в отличие от некоторых, постучался и попросил разрешения войти, прежде чем вломиться на чужую территорию. «Чего тебе?» Дед в этот момент как раз направлялся к двери. «Я занят, уезжаю и не знаю, когда вернусь». Вот об этом я и хотел поговорить. Ты, наверное, забыл, но у меня сегодня ночью занятия по некромантии. Я никогда не забываю про такие вещи. Дед даже губы поджал. Тебя Назар Борисович отвезет, а до этого, если ты сейчас свободен, проведет полноценный урок вождения и провел дорожного движения. Когда он решит, что ты готов, то отвезет тебя в муниципалитет, и ты сдашь экзамен на водительское удостоверение. А что, так можно? Я даже немного растерялся. Конечно, можно. Я много раз тебе предлагал научиться, но ты постоянно губы кривил, если ты не помнишь. Дед подошел ко мне вплотную. Я был не готов, пробормотал я, про себя кроя разными нецензурными словами Костика. И нет, в моей памяти не сохранились такие вот мелочи, поэтому приходилось крутиться. Но надеюсь, что сейчас ты готов, а теперь извини, но мне действительно очень некогда. И дед вопросительно посмотрел на меня, приподняв бровь. Я тут же вышел из кабинета и направился к себе, чтобы переодеться. Немного позаниматься, проверить, что делает Ева. Затем у меня по плану был обед, и после него уже вождение с Назаром Борисовичем. Хотя я очень плохо представляю этого чёртова сноба за рулём. Он, пади на приеме у императора, умудряется выглядеть так, словно перед ним какая-то букашка, а не августейшее лицо. Назар Борисович ждал меня у выхода из дома. Когда я появился, он принялся натягивать перчатки с отрезанными пальцами. При этом одет он был, как обычно, в безупречный фраг, поверх которого надел светлое кашемировое пальто. Эм. я глядел его с ног до головы. «Почему-то вид Дворецкого никак не способствовал моему представлению о машинах, а тем более об обучении их вождению». «Что-то не так, Константин Витальевич?» Назар Борисович поднял на меня взгляд. «Нет-нет, все просто отлично. Жду с нетерпением, когда же мы начнем. Я криво улыбнулся. «Отлично. Такое рвение всегда похвально». Дворецкий распахнул передо мной дверь, и я вышел из дома. Прямо перед входом стояла небольшая машина, серая и неприметная. Глядя на нее, я сразу же решил, что именно на ней буду ездить, особенно когда начну следить за Евой. Тем временем Назар сел за руль, я же принялся устраиваться рядом с ним. Мне казалось, что я буду учиться ездить. С этого ракурса я машины еще не рассматривал. «Думаю, что будет разумно, если вам сначала все объясню с пояснениями, естественно, а потом уже за руль сядете вы сами, Константин Витальевич», — спокойно пояснил Дворецкий и завел машину. Все последующее время с перерывом на ужин я посвятил обучению и попыткам достичь хотя бы приблизительно того уровня совершенства, которое продемонстрировал мне Назар Борисович, когда показывал, как в машине все устроено и что нужно делать, когда ты сидишь за рулем». «Вообще так получалось, что я не могу найти в Назаре Борисовичу никаких изъянов. Вообще никаких. Он даже с паразитом умудрился найти общий язык, и тот вполне благосклонно принимал нашего дворецкого. Во время обучения у меня часто мелькала в голове мысль, разве так вообще бывает? Разве это возможно, чтобы один человек сочетал в себе столько неоспоримых достоинств? Полагаю, мы продолжим завтра», сообщил Назар Борисович, прерывая урок по правилам дорожного движения, которые мы изучали в библиотеке. Вы очень достойно держитесь и проявляете завидное упорство и обучаемость. Думаю, что после недели подобных нагрузок вас вполне можно будет свозить в муниципалитет. Пока же, с вашего позволения, я буду вашим водителем. А пока рекомендую вам отдохнуть. Думаю, что магические изыскания совершенно новой для вас науки вызовут определенные затруднения и определенную усталость. Лично я так и намереваюсь сделать и буду ожидать вас в холле ровно в 11 часов. Он вышел, оставив меня в библиотеке. Я посмотрел на часы. Было еще только восемь, и вполне можно было поспать. Но я совершенно не хотел этого делать, подозревая, что потом буду зевать и не смогу сосредоточиться. Вот только чем мне занять оставшееся время? Подумав немного, я вытащил карту и посмотрел на красные линии. Эта дрянь, похоже, застряла дома. Но ничего, пускай посидит, пока я водить машину не научусь. Кстати, четвертое учебное кладбище для некромантов находится совсем рядом с домом Евы, что очень даже удобно. Сложив карту, я сунул ее в карман рубашки. Это не оригинал, так что за нее можно и не трястись, и не бояться потерять. Немного подумав, я приглушил свет, и оставшись в полутьме, сел на диван. Поймал взглядом пламя, дрожащее в камине, и замер, погружаясь все глубже и глубже в собственное сознание. На этот раз Безликий был один, не было снующих мимо теней в белых масках. «Похоже, ты меня ждал». Я подошел поближе, уже даже не пытаясь разглядеть за маской его лицо. Какая разница, как он выглядит, если я подозреваю, что Безликий — это даже не человек? И если раньше мне было интересно узнать, кто он такой, то вот сейчас уже расхотелось. Какая разница на самом деле, если это знание ни на что абсолютно не повлияет? «Скажем так, я был практически уверен, что ты придешь. Безликий наклонил голову. «Ты хочешь что-то узнать?» «Кто стоит за нападениями? Кто с таким страстным желанием хочет подставить Кернов и направить недоверие и недовольство к трону?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — Безлики покачал головой. «Но ты знаешь, кто за этим стоит». Я почувствовал, как на меня накатывает злость. «Да, знаю». Теперь я совершенно точно различил усмешку. «Но почему не скажешь и даже не намекнешь?» Я ударил кулаком по ладони другой руки. «Так интересней». «Вот же суки. Теперь я почти уверен, что они наблюдают за мной и делают ставки. И чем же я таким особенным умудрился привлечь их внимание?» «Вы неплохо веселитесь за мой счет. я криво усмехнулся. «Ты утрируешь. Впрочем, как всегда». Безликий продолжал на меня смотреть, склонив голову на бок. «И ты практически знал, какой ответ на этот свой вопрос получишь. Что еще ты хочешь узнать?» «В некромантии есть ограничения для этого мира». Я довольно неохотно задал вопрос, ради которого я начал медитацию. Нет, как-то уже убедился, даже структура заклинаний подходит под этот дар. Но все же не советую демонстрировать свою осведомленность. Это будет выглядеть немножко сильно подозрительно. Вообще советую поучиться. Методы этого мира немного отличаются от твоего. Может так получиться, что ты все же сможешь чему-то научиться. А теперь проснись. Время. Я упал с дивана. К счастью, на полу лежал мягкий пушистый ковер, который не позволил мне расшибиться. Да чтоб вас всех! Неужели это доставляет им отдельное удовольствие выбрасывать меня из медитации вместо плавного и гораздо предсказуемого выхода? Я бросил взгляд на часы. Без 10:11. Пора выдвигаться. В холле меня уже ждал Назар Борисович. Рядом с ним сидел паразит, глядя прокурорским взглядом на то, как я спускаюсь с лестницы. Мне нужен зонт объявил я, подходя к дворецкому поближе. «Зонт? Зачем вам зонт?» Он впервые на моей памяти выглядел ошарашенным. Ради этого можно было и помучиться в догадках. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Маргарита Сергеевна написала, что на занятие мне нужно не забыть зонт. Для чего не пояснила. Но я думаю, не нужно злить преподавателя на первом же занятии, забыв то, что она велела принести». «Думаю, вы правы». «Нельзя злить женщину, особенно если она носит фамилию ведьма и специализируется на проклятиях и некромантии», – кивнул Назар Борисович, и жестом фокусника достал откуда-то огромный черный зонт-трость, который и протянул мне. Паразит посмотрел на наши сборы еще немного, потянулся и исчез. Наверное, отправился по своим кошачьим делам. Четвёртое кладбище располагалось не так, чтобы и далеко от дома, но и не близко. Пешком было бы идти далековато. Когда мы проезжали мимо дома Евы, я начал рассматривать окна в надежде, что она промелькнет в одном из них, и я ее узнаю. Но окна горели ярким светом, и, как назло, именно в этот момент к ним никто не подходил. Даже силуэтов в окнах не было видно. Ладно, пока мне это не слишком нужно. А потом просто выберу время, когда можно будет без суеты все рассмотреть и вычислить эту дрянь. Назар Борисович мягко свернул на подъездную дорожку к кладбищу, посыпанную гравием, который захрустел под колесами выбрав место на небольшой парковке, где уже стояли чей-то клановый лимузин и маленькая, ярко-красная, словно объятая пламенем машинка. Я вышел из машины, зажав подмышкой зонт и успел увидеть, как Дворецкий вытащил откуда-то газету, включил свет и приступил к изучению новостей. Покачав головой, я застегнул повыше куртку, потому что почувствовал, как холод начал проникать под кожу, заставляя тело покрываться мурашками. Надо было свитер надеть — Но он стесняет движение, и в нем неудобно бегать, а бегать на уроках некромантии, боюсь, мне все же придется. Вот тогда и согреюсь. Керн, сюда, мы ждем только тебя. Я поспешил на звук голоса весьма экстравагантной дамы, ярко-рыжая, с лицом покрытым россыпью мелких веснушек. Она, тем не менее, была очень яркой и красивой, а еще дико сексуальной, и подчеркивала это, нося облузки с вырезами почти на грани приличия. Вот точно ведьма потому что стоило поднять взгляд от ее бюста и встретиться с изучающим тебя взглядом холодных зеленых глаз, как все желание всколохнувшееся было мигом исчезало. Я быстро подошел поближе и тут невысокая девушка стоящая рядом с наставницей обернулась и я едва не выругался. Моей напарницей в нелегком деле изучения некромантии оказалась ирина лейманова, столь успешно бегавшая от меня в последнее время. Здравствуйте дамы, я картинно поклонился. Безумно рад, что даже ночью буду проводить в столь дивной компании. Но, может быть, мне все таки объяснят, зачем нужен зонд. Я продемонстрировал свою ношу, отмечая, что и ведьма, и ира держат в руках нечто похожее».